Эпилог. Сегодня я возвращалась с тренировки позже обычного. На улице уже успело стемнеть. Припарковавшись во дворе, я накинула лёгкую куртку и вышла из машины. Днём до сих пор ещё стояла невыносимая жара, но по вечерам на город спускалась приятная прохлада, напоминая о неизбежном приближении осени. Слегка поёжилась, вдохнув вечернюю свежесть полной грудью. Неспешным шагом приблизилась к своему подъезду и заметила неподалёку мужчину в чёрной кожаной куртке. Прошла ещё несколько шагов, И разглядела в нём Глеба. Сердце дрогнуло и часто замолотило в груди. "Привет", поздоровался он. "Глеб, ты не уехал?" выдохнула я. "Завтра уезжаю". Я помолчала, взволнованно закусив нижнюю губу, потом наконец решительно произнесла: "Уезжать не обязательно. Лилия убедила вашего отца уладить вопрос с клиникой. Тебе больше не нужно прятаться". "Значит, ты всё знаешь?" "Да", призналась я. "И так спокойно говоришь об этом". «Ты считаешь, я должна осуждать тебя? Ты ведь ни в чем не виноват». Глеб лишь печально усмехнулся на это. «Пожалуйста, не держи обиды на Егора», снова заговорила я после небольшой паузы. «Он не предавал тебя на самом деле. Наоборот, хотел как лучше. Он очень любит тебя и очень переживает. Вы вместе?» Сухо поинтересовался Глеб. «Нет», покачала я головой. «Нет, мы просто общаемся». «Общаетесь? Он хочет начать все сначала». Но я не могу. После того, как после той ночи с тобой. Почему? Потому что это неправильно. Я не могу рассказать ему правду, а строить отношения на лжи мне претит. А ещё потому, что с Егором я не испытывала ничего подобного, как с тобой. Да и вообще ни с кем прежде не испытывала. Но слух я, конечно, этого не сказала. Так он знает, ровным голосом заявил Глеб. Что знает? Про ту ночь. Он знает. Ты что, сказал ему? Да, в тот же день Когда передавал кулон по твоей просьбе, я ошеломлённо захлопала глазами. Так он всё знал? Да, знал. Боже, кажется, у него к тебе и правда всё серьёзно, Настя. Дай ему шанс. Почему от этих слов стало так больно? Я сглотнула поступивший в горло вязкий ком и поспешно сменила тему. Так ты ему позвонишь? Не знаю, хмуро ответил Глеб. Может, позже. Я понимаю, тебе больно. ты считаешь, тебя все предали. Но поставь себя на место родных. Если бы не они, сейчас ты мог быть за решёткой. Так может мне там самое место. Не говори так, покачала я головой. Глеб мгновение молчал, задумчиво глядя на меня с высоты своего роста. Настя, я приехал, чтобы извиниться. Я вёл себя некрасиво и ошибался на твой счёт, поддавшись странному порыву. Я шагнула к нему навстречу и замерла, едва не уткнувшись носом в широкую мужскую грудь. "Не уезжай", тихо произнесла, не смея поднять головы. "Почему?" так же тихо спросил он. "Потому что я не хочу этого. Потому что ты нужен Егору. Вы же близнецы. Теперь у него есть ты". Я резко вскинула голову и растерянно посмотрела на мужчину. "Иди сюда". Он вдруг взял меня за руку, притянул к себе и крепко обнял. Я замерла в его руках со сбившимся дыханием. В груди защемило так, что слезы навернулись на глаза. «Знаешь, я всегда мечтал о младшей сестре. О младшей сестре. Дай Егору шанс. А если он себя обидит, я ему голову откручу». Я невольно рассмеялась сквозь слезы, чем выдала себя. «Эй, ты чего, ревешь, что ли?» «Просто...» Навалилось что-то все в последнее время. Схлипнув, пожаловалась я. Глеб снова обнял меня и нежно провёл рукой по моим волосам. Я тоже всегда мечтала о старшем брате. У нас с тобой всё равно не получилось бы. Угу, промычала я, уткнувшись носом в его грудь. С минуту мы так и стояли, крепко обняв друг друга. "Ну, мне пора", сказал Глеб, осторожно выпуская меня из объятий. Береги себя", прошептала я. Он кивнул и быстро пошёл прочь. Конец первой книги. Продолжение истории Глеба, Егора и Насти в романе "Не его невестам".